Порожки. Войсками Ленинградского фронта командовал генерал, вскоре он стал маршалом Советского Союза, Леонид Александрович Говоров. 14 января 1944 года тогда советские армии получили приказ перейти в наступление и прорвать фашистскую блокаду Ленинграда. Пошли войска в наступление. Завязали бои с фашистами. Ждет генерал Говоров, ждут другие генералы на командном пункте фронта первых сообщений от наступающих войск. Вот оно. Поступило наконец первое сообщение. Держит генерал Говоров трубку полевого телефона, слушает. Потеплело лицо, улыбнулся. Значит, вести хороший. Так, так, изредка приговаривает Говоров. Слушает, слушает. Но вот чего-то не разобрал. Так-так? Переспросил. Повторите? Попросил. Повторили. Пожал Говоров плечами. Видимо, опять что-то не очень ясное. Вновь повторили. «Ах, название!» «Теперь понятно», — сказал Говоров. «Значит, селение так называется?» «Так точно, товарищ командующий, селение!» Послышалось в трубке. Закончил Говоров разговор, повернулся к своим помощникам. «Поздравляю, товарищи! Первый успех наметился. А вот и первый трофей!» Генерал сделал паузу, посмотрел на помощников. «Порошки!» «Что порожки?» Кто-то не понял. «Порошки!» деревня с названием Порошки, сказал Говоров. Вот первый населенный пункт, который взят в наступление нашими войсками. Порошки! вырвалось у генералов. Порошки, повторил Говоров, улыбнулся. Ну что же, если Порошки перешагнули, можно и дальше. Пошло гулять по фронту. Перешагнули через Порошки, переползли, переехали, через Порожки, прыгнули. Пошли войска за Порошки дальше. Ударились с севера, ударились с востока. Стремительно развернулось наступление советских войск. Прорвали они полностью фашистскую блокаду города Ленинграда. Погнали врага на запад. Пошли богатырским шагом.